идентифицирует себя с будущим Антони, писатель всегда немного шизоид. И не ревнует ее капитану Вальдору, следуя в этом примеру горели для которого этого чувства вообще не существует. Ему нет никакого дела, что его любовница принимает визитера в ванной. Последнее обстоятельство Александр оценил тем больше, что помнил обвившие щеки тальма подобной ситуации. Жорж держит форму, время от времени собирая золотыми шпильками рассыпающиеся волосы, и этот беспорядок прически дает ей повод полностью извлечь из воды свои дивные руки и верхнюю, а иногда и нижнюю часть шеи, как будто изваянной из поросского мрамора. Сия невинная забота о чистоте контрастирует с вошедшей в поговорке неприятностью, которой славился Горель. Самый островный человек своего времени. В то время как Жорж держала аристократических левреток, он мечтал о домашнем поросенке. Александр и Жорж подарили ему живую свинку на день рождения. Увидя этот роскошный подарок, Гарель кинулся к свинке, прижал ее к себе, потерся носом о ее пятачок и усадил рядом с собой. Он окрестил свинку «Пияв-пияв» и определил ей место в своей спальне. Эта дружба со свинкой сделалась для Гореля настоящей страстью. Однажды он подошел ко мне на репетиции и сообщил «Знаете, друг мой, Я так люблю свою свинку, что даже сплю вместе с ней. Отлично, — ответил я. Дело в том, что ваша свинка, которую я только что встретил, сказала мне то же самое. Пьяв-пьяв, уверенно набирала в весе и красоте, чего никак не скажешь об интеллекте. Она наносила страшный ущерб дому и кончила тем, что отъела голову ручному фазану одного из ребятишек. Не в силах доли терпеть, Жорж приговорил ее к смертной казни. Палач-мясник привел приговор в исполнение в саду. На крики несчастной прибежала растроганная горель. По крайней мере, сказал он жалобным тоном, вы не забыли сказать мяснику, чтобы он положил в колбасу побольше луку? Обожаю лук, потому как видно, что от лука плачет Куда менее тривиальные отношения Александра с герцогом Шартраским, старшим сыном Орлеанского, унаследовавшим от отца этот титул, когда тот стал королем. Вплоть до самой своей смерти в 1842 году он останется веком великой мужской любовью Александра. И в тот момент это девятнадцатилетний обалдой, затерроризированный отцом, замученный естеством своего возраста и жадностью впитывающей в себя все, что связано с романтизмом, о котором столько говорят вокруг. За разъяснениями он обращается непосредственно к метру Александру, который тем более для него притягателен. Что мое именно делало тогда много шума, мне приписывали массу любовных приключений, как прежде приписывали массу острот. Говорили о моих африканских страстях и в доказательство ссылались на мои курчавые волосы и смуглый цвет лица, кое никак не могли и не желали скрыть мое тропическое происхождение. Александр, на которого красивые мужские лица и имеют огромное влияние, немедленно увлекся молодым человеком, благодаря его стройности, способности легко краснеть и почти в женской красоте. Кроме того, оборванцу, бастарду, негру из Велер-Котре встит внимание принца, который ищет его общество. Он в восторге от того, что может играть